45-я серия. Через час они сели на коловце. "До свидания, бачка", прокричал майор, но сколько ни ответил, он быстро шёл, опустив голову. Он спешил к скиту и слышал за собой вернулся. Схимник наш вернулся. А он шёл всё быстрее, пока его не догнал отец Михаил. "Вернулись?" Колька вытащил паспорт и протянул настоятелю «Сожгите!» «И прошу вас, не пускайте ко мне никого!» «Год не пускайте! Грешен я!» Отец Михаил счастлив был в возвращении у Схимника, а потому совсем радостно соглашался «Сожгу паспорт!» «И никто к вам, отец Филагрия, не придет! Я вам за это ручаюсь!» Колька почти побежал к скиту, А когда добрался и вдохнул сосновый дух, бросился грудью на пол, раскинув руки и закрыл глаза. Он лежал так недвижимым 5 дней. Он почти умирал от холода и жажды. Его человеческое сознание превратилось в ледышку. Лишь обмороженная душа дергалась за грудиной. А к ночи его спросили, «Каешься?» И этот вопрос освободил от заморозков его сознание. Он открыл глаза и ледяными губами прошептал «Каюсь!» Поднялся на корточки и повторил «Каюсь!» Потом поднялся на ноги, душа расправилась и закричал Колька Писарев во все горло «Каюсь! Каюсь!». Человеческий голос пролетел над тяжелой ладожской водой, добрался до храмовой колокольни и сдвинул язык главного колокола «Колокол». Голокол пропел низко и печально. «Ветер!» – подумали в монастыре. Попугай Лаура неожиданно покинула свое место и принялась летать по всей гостинице, роняя на постояльцев голубое перо. Роджер просидел возле Миши почти неделю. Он говорил девушке, что полюбил её с первого взгляда, что с ним подобного не случалось никогда, и вообще он в любовь не верил, та она зажгла всё его существо, и боится он сгореть от безответного чувства. Объясняя ей в любви, он забывал кормить девушку, а её тело всё более истончалось. Глаза блестели так, словно вся жизнь из тела перелилась в зрачки. «Я вас люблю», — неустанно повторял Костаки, — «я богат и талантлив». А она отвечала, что не предназначена для любви, что Бог отобрал у нее такую возможность. «Мне нельзя заниматься любовью», — славным голосом сообщила она, — «никогда». А Роджер обрадовался ее словам. и принёс объяснять ей свою теорию, что он принадлежит к будущему цивилизации, в которой одни будут размножаться, а другие заниматься творчеством и наукой. Мне не нужен секс, восторженно заявил Роджер. Я не нуждаюсь в нём. А мне нужен секс, прошептала Миша. И я нуждаюсь в нём, но не могу. Но всё равно мы с вами пара, не терял надежды Роджер. Я не люблю вас, произнесла она совсем утомлённо. Но это не страшно. Я люблю его. Кого? Она промолчала. Русского? Миша кивнула. Роджер истерично рассмеялся, но он же монах, ему нельзя никого любить, кроме Господа. И вообще, как можно любить бесполое существо? Люблю Роджер познал, что такое ревность. Это такое чувство, будто в твоём желудке море адреналина, и очень себе жалко. Костяки не привык себя жалеть, а потому два последующих дня просто просидел в полной тиши, стараясь не смотреть на неё. Когда же случайно взгляд его всё же падал на лицо девушки с закрытыми глазами, сердце Роджера вздрагивало. Ночью он проснулся в кресле от того, что ему показалось, будто Миша вновь произнесла: "Я не люблю вас". Кровь прилила к лицу музыканта. Он поднялся с кресла, откинул с полу пиджака и ловким движением вытащил из чехла палочку по имени Фалос. Подошёл к Мише, вдохнул всей грудью Я опустил палочку на её плечо. Комнату наполнил звук хрусталя. След за этим костак ещё раз ударил по низбывшейся своей любви, потом ещё и ещё бил, пока комнату не наполнил звон разбивающегося со стекла. «Как бы не поранить ноги!» – подумал Роджер, запихивая ботинком под кушетку сияющие осколки. Уходя из комнаты, он не заметил, как в нее влетела попугай Лаура, которая по глупости поклевала мелкое стекло и с криком «Хайль Гитлер!» издохла. А потом все вернулось на круги своя. Роджер продолжал играть на треугольнике в музее, а вечерами ужинал у герра Ридделя, не забывая при этом каждый раз вспоминать немецко-австрийскую шутку о трёх ка: кирха, кюхен, киндер. Фрау Ридель всегда при этом плакала, а Роджер получал крохотное удовольствие. Через полтора месяца мистеру Кастаки позвонил семейный нотариус и сообщил, что его мать скончалась третьего дня в 11:00 утра. Невероятно на похороны я уже Её уже похоронили. А почему мне не сообщили раньше, спросил Роджер. Но вам нелегко было разыскать. Я вам соболезную. Это я вам соболезную, сухо сказал нотариус. Роджер хотел был повесить трубку, но дочь приказчик матери попросил не торопиться. Не задолго до смерти ваша мать приобрела на аукционе нотную рукопись композитора э, -э Шостаковича, вскричал Костаки. Именно, подтвердил нотариус. Сегодня к вечеру я буду в Лондоне. Элизабет умирала 3 дня. Почти всё это время она была без сознания, а когда приходила в себя, то непременно встречала печальный взгляд доктора Вейнера. За несколько секунд до смерти ей пригрезили двое мужчин: грек Костаки и её сын Роджов. Потом сердце остановилось. и душа лисбет унеслась в вечность. Руджор Костаки сидел в своём доме и плакал. Плакал от счастья, так как перед ним лежала подлинная нотная рукопись Шостаковича. Он осторожно открыл её, Досталось чехла журнушкою и начали играть. Так у паителя, но никогда не играл. Всё его сознание перебралось в нотную тетрадь. Костяки стал частью этих нот и бил палочкой по треугольнику. Потом он вскинул указательный палец ко рту, дабы послюнявить и перевернуть страницу к тридцать девятой цифре. А когда истертая бумага легла направо, губы Роджера привычно прошептали «Стаккато!». И он чуть было не умер, когда увидел значок «Легато!». Палочка выскользнула из пальцев, упала с дребезгом на пол, А Кастаке вдруг вскочил со стула, бросился к окну, растворил его в зиму и закричал в небо: "Шестакович!" Он орал на весь Лондон: "Шестакович!" Орал, пока глодка не села. Затем вернулся к пивитру и плюхнулся на стул. "Мама", прошепял он. атмосфера в комнате задрожала перекорёжилась запахло чем-то гадким Роджер вскрикнул и превратился в значок стаккато Миша вернулся с репетиции домой и рассказал жене Варваре новость. «Представляешь, Вавочка, оказывается, этот Костаки был прав. Кто-то неправильно переписал ноты Шостаковича, а потом их растиражировали. На самом деле там стаккато». «Да что ты!» – отозвалась Вавочка без особого интереса, вдевая в уши бриллиантовые серьги. Она не знала, кто такой Костаки и где должно было находиться эта стаккато. У него в доме рукопись нашли. Не понимаю, почему он раньше мне её не показал. Митрополит Ладожский и Санкт-Петербургский обнялся с отцом Василием, расцеловался со своим протеже трикратно и вышел из храма Гроба Господня. Старик с властным лицом сел в представительский автомобиль который неспешно покатил по Иерусалиму. Его высокопреосвященство хотел было подремать до аэропорта, но его взгляд остановился на человеке с лицом Дауна, который держал за руль велосипед. Автомобиль притормозил. Митрополит открыл окно и спросил, «Ты кто?» «В Выборг поеду», — ответил Вадик. «В Выборг!» «За красной водой!» Владыка вытащил из платья телефон и набрал номер. «Слушай, отец Михаил», — начал его высокопреосвященство, «помнится, еще при Иеремии был у вас в монастыре блаженный». «Исчез позапрошлой зимой», — ответил настоятель. «Наверное, в полынью провалился». «А что это за вода такая красная?» «Да газировка обычная, а что?» «Да ничего», – ответил митрополит и нажал на трубки отбой. Затем он сунул под язык таблетку валидола, чтобы успокоить сердце, открыл дверь и вышел на жаркий асфальт. «Ну что, сынок, поедем?» «В Выборг!» «В Выборг!» – согласился его высокопреосвященство, усаживая блаженного рядом с собой. «Домой едем, сынок, на родину». Мы слушали 45-ую заключительную серию чтения романа Дмитрия Липскирова Русское стаккато в британской матери. Читал Виктор Татарский. Режиссёр Максим Осипов. Композитор и саунд-продюсер Андрей Попов. Звукорежиссёр Анастасия Завьялова.